Время я виделся с Флоренс только за едой. Она, так сказать, мчалась по скоростному шоссе, а я тихо плелся по обочине. Я подразумеваю под этим, что она проводила целые дни в маркетс Снадсбери, хлопача ради своего жениха, кандидата от консерваторов, а я после душераздирающей встречи с вдовой покойного Маккоркдейла забросил агитацию, предпочтя чтение хорошей книжки в уютном кресле. Я и извинился перед медиком за такое, не знаю, годится ли здесь слово дезертирство. А он воспринял мои слова на удивление хорошо и сказал, что мол, конечно, конечно, он бы и сам, если б мог, поступил так же. Флоренс была все такой же красивой, если еще не красивее обычного. И по крайней мере 96% членов клуба Шлопаевых не пожелали бы для себя ничего лучшего, как оказаться с ней вот так наедине. Я однако рад был бы улизнуть, потому что мои натренированные чувства подсказывали, что у нее сейчас опять такое настроение, что всякие, кроме безрассудного смельчака, полезет от нее на первое попавшееся дерево, и отлёт его от земли вместе с корнем. Несносное третирство, о котором я уже говорил, и которое является яркой чертой ее натуры, уже готово было проявиться во всей своей красе. "Почему вы сидите в заперти в такую чудную погоду, Берти?" строго спросила она. Я объяснил, что совещался с тётей Далией, но она сразу опровергла меня, сказав, что совещание, очевидно, закончилось. И чё далее блистает своим отсутствием, так почему же я не дышу свежим воздухом? Вы просто обожаете сидеть в духоте. Вот почему у вас землистый цвет лица. Я не знал, что у меня землистый цвет лица. Конечно, землистый. Чему то удивляться? Вы бледны как брюхо дохлой рыбы. Казалось, мои наихудшие опасения подтвердились. Я чувствовал, что нас насорвёт злость на ни нивчём не повинном первом встречном. И такое уж мое везение, что этим первым встречным оказался я. Пригнув голову, я приготовился встретить бурю, но к моему удивлению Флорен сменил тему. "Я ищу Гаррильда", сказала она. "Да? Вы не видели его?" "А кто такой Гаррильд? Не будь сидиотом. Garrell Twinship. А, Миджак, сказал я, поняв о ком речь. Он не заплывал в мои широты. Зачем он вам? Вас что-то важное? Важное для меня. И надеюсь, для него. Если он не возьмется за ум, он проиграет выборы. Почему вы так думаете? Я сужу по его поведению сегодня на обеде. А. Он водил вас обедать? Куда? Лично я обедал в закусочной, и вы представить себе не можете, какими отбросами там кормят. Но, может быть, вы пошли в какой-нибудь приличный ресторан? Мы были на званом обеде в ратуши, который давали бизнесмены города, ответственнейшим мероприятие. И он произнес на нем самую слабую речь, какую мне только доводило слышать. Умственно отсталый ребенок выступил бы лучше, даже вы выступили бы лучше. Ничего себе комплимент. Сравнила меня с умственно отсталым ребенком. Я понятно не стал расспрашивать, и она продолжила, а из ноздрей у неё врывалось пламя. Бэмэ, бэмэ. Прости, я не понял. Он всё беколымекал. Я еле сдержала, чтобы не запустить него чайной ложечкой. Но это я, конечно, мог бы возразить, что гораздо хуже, если человек не бе не мени кукреку, но я чувствовал, что сейчас не время для остроумных ответов. Вместо этого я сказал: "О, нервничал, наверное". Именно этим он оправдывается. Я сказал ему, что он не имеет права нервничать. Значит, вы говорили с ним? говорила. После обеда? Сразу же после обеда? Но вы снова хотите его увидеть? Да. Мне пойти поискать его? Да. И передайте ему, что я буду ждать его в кабинете мистера Траверса. Там нам никто не помешает. может быть, он сидит в павильоне у озера? Но ну, так передайте ему, чтобы он не сидел там, а шёл в кабинет. Сказал